Глава 16. Дальнейшую дорогу мы ехали молча. Алечка ещё несколько раз начинала хныкать. Нужно было бы показать её настоящему врачу, а ещё, наконец, покормить её. С утра она так и не кушала. Когда мы въехали в город, я не выдержала и первая заговорила, чтобы хоть как-то отвлечь себя от тяжёлых мыслей. «Как твой брат заработал такую дурацкую кличку? Мозголом?» На ответ я и не надеялась. Кажется, за этот недолгий срок, что мы были знакомы, он еще никогда не отвечал прямо. Тем сильнее было мое удивление, когда услышала. Старое школьное прозвище. Он был любителем всяких загадок и шарат. Да и сейчас любит. Да уж, моя родня хотя бы меня убить не пытается. Невесело рассмеялась я. Тут ты меня явно переплюнул. Машина остановилась на светофоре, и я нервно принялась барабанить пальцами по передней панели в такт мигающим в обратном порядке цифрам. «О чем вы с ним говорили?» Внешне Андрей был расслаблен, будто и не заинтересован беседой, но на короткий миг его глаза опасно блеснули, потусторонним цветом, выдавая внутреннее напряжение. «О том, что ты украл что-то, и все из-за этого». Я повернулась, пытаясь поймать взгляд финика, но тот продолжал смотреть вперед. Нет, всё-таки этот разговор стоило затевать дома, а не в дороге. Не то, чтобы я хорошо читала по лицам, но тут же вообще ничего не разберёшь. Смотря с какой стороны на это взглянуть. Я взял нечто, что ему не принадлежит, что вообще априори не может никому принадлежать. Значит, и тебе тоже? Нахмурилась я, пытаясь отыскать в его словах скрытый смысл. И что это за вещь такая? Какая-то магическая реликвия, святыня, священный грааль. у которого через неделю истекает срок действия к тому же. «Что-то вроде того», — улыбнулся чёрт, «что-то вроде». Машина вновь тронулась, быстро набирая скорость. Пыли выхлопа городских дорог проникали в салон. Как всё-таки это контрастировало с идеальной лужайкой перед домом финика старшего У Андрея тоже было весьма уютно во дворе, но такого простора не было. Что уж говорить о моей маленькой квартирке. Или не моей. «Скажи, раз уж ты всё знал, и я зря потратила время и силы на конспирацию, я хотя бы правда купила квартиру, или это тоже обман?» «Ты про ту девушку, что показывала нам квартиру? Я ни о чём с ней не договаривался. Да и в какой-то момент, когда ты петляла на такси по городу, мои люди тебя действительно потеряли из виду», — хмыкнул он. «Как же тогда меня нашли? На самом деле мне хотелось спросить, где я прокололась. Весьма могло пригодиться на будущее. магия Он вдруг повернулся и подмигнул. «На самом деле, это не так сложно, если речь о людях. Ты оставила свою расческу, мне хватило всего одного волоска, чтобы безошибочно вычислить, где ты. А вот эта новость радости уже не вызвала. Ладно, Андрей, он, по крайней мере, не желал зла. А что, если волос окажется у его брата? Ты говоришь о том, что через неделю всё закончится. Эта вещь, чем бы она ни была, станет бесполезна для твоего родственничка». Вот только ты не думаешь, что не получив желаемого, он разозлится еще больше. Может быть, тебе он ничего не сделает, может быть, мне он тоже ничего не сделает, пока. Но сколько продержится эта ваша защита. А если он захочет отыграться на мне спустя время, и при этом куда бы я ни спряталась, меня всегда можно легко найти. Рядом со мной тебе ничего не угрожает. Сквозь зубы процедил финик. Кажется, моя паранойя все еще вызывала у него раздражение. А я и забыла за прошедшие с нашей последней встречи дни, как легко его разозлить. Ну да, как я могла забыть. Чёрт, который всегда придёт на помощь. И опять получается, что у меня нет выбора, кроме как спрятаться за него. Осознавать это было довольно горько. Машина остановилась, меня чуть качнула вперёд. Подняв глаза, с удивлением обнаружила, что мы приехали. Все прочие мысли тут же улетучились. Из окна моей квартиры валил дым. Вокруг было полно зевак, рядом стояли пожарные машины. Перед нашим джипом встал мужчина в каске, показывая, что лучше отъехать назад. Я ошарашенно смотрела на всю эту картину и медленно осознавала своё положение. «Там же все мои вещи!» — воскликнула я, попытавшись вылезти из машины. Но Андрей вдруг нажал на кнопку на панели приборов, блокируя выход. «Там может быть опасно. Мало ли кто в толпе бродит. Пожалуйста, останься пока здесь». Я схожу и узнаю, что там. Подожди, пожалуйста, в машине». Невозмутимо улыбнувшись, попросил Андрей. После сегодняшнего похищения спорить с ним уже не хотелось. За время, проведенное в своей новой квартире, я о многом успела подумать. Порой я сама себе казалась неблагодарной сволочью. Все же нельзя отрицать, что Андрей очень мне помог. Даже если считать, что в самом начале нашего знакомства я его спасла, он сделал уже гораздо больше для меня, чтобы перекрыть долг. И при этом он мне нравился. Очень нравился. Меня тянуло к нему, хотелось больше улыбок, разговоров, случайных прикосновений. Я была уверена, что и я ему тоже симпатична. Но как же мне при этом не нравилось всё то, что происходило вокруг него. Его сумасшедший брат, этот таинственный предмет, который тот жаждал вернуть. Всё это представляло реальную опасность для меня и Али. Теперь ко всему этому добавилось полное отсутствие выбора. Можно было, конечно, встать в позу и сказать, что я не поеду никуда, останусь здесь, в этой сгоревшей квартире. Самой смешно об этом думать. Да, есть какая-то мистическая защита, распространяющаяся на меня. Вот только защита действует лишь от нечисти. Врач, приходившая сегодня в квартиру, была человеком, а деньги не пахнут. А если такой же человек попробует сделать что-нибудь Али? Да я сама тогда заберу этот Грааль, чем бы он ни был. и отдам финику старшему. Скорее всего, это вопрос одного-двух дней, когда чёрт решится на крайние меры. Так что нет, какой бы загнанный в угол, я себя при этом не чувствовала. Вариант только один. Деваться мне было некуда. Обратно он вернулся буквально через несколько минут и тут же опустил тёмное стекло, отделяющее нас от салона лимузина. Вот только теперь там было обычное заднее сиденье внедорожника, на котором сидела задумчивая Рен. «Ты куда дел всех зомби?» Удивлённо спросила: "Мертвяков поправил чёрт, включая зажигание. Точно. И куда ты их дел?" "По домам разошлись. На сегодня они мне больше не нужны. Даже представить было сложно, чтобы зомби жили как обычные люди. Также имели квартиры, платили ипотеки, по утрам отводили детей в школу. опять забыл мозги дома. Я же положила тебе на обед с собой. И не смей жрать мозги соседа. Напутствовали бы мамы зомби своих ребятишек перед уроками." Отмахнувшись от воображаемой дурацкой сценки, я прикрыла глаза, гладя Алю по головке. «Эй, аккуратнее!» Вдруг пискнула откуда-то снизу. «И вообще, я тут чуть не угорела. А меня уже придавить пытаются». Я повернулась, поняв, что это моль высовывается из кармана Андрея. Пришедшая в голову мысль показалась абсурдной, но чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась в том, что это правда. «Неужели...» Юрий охотится за Навкой.